Дабы учинить сатисфакцию светлейшему, царевича выгнали из дома и поставили на караула дверей, как ставят в угол школьника. Была зимняя ночь, морозы вьюга. Он в одном кафтане, без шубы, на лице слезы и кровь замерзали. В Вьюга выла, кружилась, точно пела и плясала пьяная. И за освещенными окнами дома Тоже плясала, и пела пьяная старая шутиха князь и С диким воем в юге сливалась дикая песня. Меня матушка плясам шеродила, окрестили в царевом кабаке, окупали во зеленой им вине. Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размозжить себе голову о стену. Вдруг в темноте кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать им руки. Точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник. Старик смотрел ему в глаза с такой любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою и плакал, и шептал, словно молился за него. Государь-царевич, свет ты наш, батюшка, солнышко красное, сиротка бедненький ни отца, ни матери, сохрани тебя, отец небесный, матерь причистая. Отец сбивал Алешу не раз. И без чинов, кулаками, и по чину, дубинкой. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому. По домострою отца Сильвестра, советника царя Грозного сына убийцы. Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, да нележа растет, Аще ще божий злом его и то не умрет, но здравие будет. Алюша чувствовал животный страх побоев, убьет и скалечит, но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну что ж, бей! Не меня, себя срамишь!» Как будто говорил он отцу, Глядя на него бесконечно покорным, бесконечно дерзким взглядом. А, должно быть, отец догадался об этом. Он прекратил побои и придумал злейшее. Перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал, молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством, такой жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог. Это молчание было конец всего. Дальше ничего, кроме мрака, и во мраке мертвая, неподвижное, точно каменная маска лицо батюшки, каким видел он его в последний раз, и мертвые слова из мертвых уст, яко удгангренный отсеку, как со злодеем поступлю.